Едем мы долго. Наконец водила останавливает автобус, дальше ему не проехать. Буханка, как более приспособлена, лезет в какие-то кусты. Ремер, чтоб тачке было легче, вылазит и идет с нами пешком. Я никогда не был в этих краях, и меня удивляет полное безлюдие. Мы словно не рядом с колоссальным городом, а не пойми где. Даже следов человека толком нет, кроме фурчащей впереди буханки до да нас четверых. Дорожка какая-то заброшенная есть. Но поневоле, уже начавшись сумерка сумерков, в голову начинают лезть дурацкие мысли – Вот сейчас мы идем идем в туман, такой же вокруг нас вьется. И окажется мы, черт знает где, в средневековье, например. Наверное, то, что сегодня полдня с латниками-алибарщиками возился, тоже сдвигает мозги. Поневоле себя начинаешь сумерках, да и в тумане попаданцам чувствовать. Забавно! У Ханса Христиана, соответственно, Андерсона, была небольшая юмореска про попаданца, чинувшие христианского времени, предел средневековыми, и все время ставил его в пример, ну и попал куда хотел, сразу вляпавшись по колено в уличную грязь. Мостовых нет, фонарей нет, мостов нет. И оказалось, что и пиво несъедобный, хлеб с сыром ужасно. И люди вообще-то-то уж не очень понравились фанату Средневековья. Особенно не понравилось, когда его лупить принялись. Правда, жив он остался все же. Но вернувшись обратно, перестал мечтать о том, как круто было бы жить в Средневековье. Да мне тоже не хочется в Средневековье. Лучше уж тут. Пробираться по лесу, сквозь который идет заброшенная дорога. Впереди вроде как прогалина. Буханка встает.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 И не открывая, закатывает их в угли. Мне не светит получить горячими шматками в затылок. И потом благоухать тушенкой. О чем я и говорю прямо. Парень молчит. Вместо него меня успокаивает Ремер. Огонь разогревает консерву вскрытую До второго щелчка. А потом уже бабах. Вот щелкнул, слыхал? Еще раз щелкнет, можно вынимать. Преимущество греется быстрее, как в проварке. Ну, раз так, то и ладно. Раненый очень тяжел. Ранений три. Все огнестрел. Все полосны. Живот.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 Наконец трогаемся, аккуратно неся носилки. В буханке размещаем ручками в петле. Штатная буханка все на месте. И также медленно выбираемся из этого леска. Туман еще больше густеет и почти стемнело, пока я копался. Теперь совсем чуткая и считай дома. Мне придется в буханке ехать, говорю я капитану Ремеру, шагающим рядом. Это еще зачем? почему-то удивляется он. Ну так, присмотр заранее нам нужен. Честно скажу, у меня в такой обстановке таких тяжелых еще не было. Можем не довести. В свою очередь, удивляюсь, теперь уже я. Не нужно, отрезает капитан. Странно как-то. Сзади нас, серьезно подстав, тащится троица молчу с дыркой в ноге. Тяжело обвис на плечах своего товарища из секрета и нашего салобона безавтоматного. Прыгает на одной ноге. Видно, что уже силы кончились, только немного воли осталось. Илья замыкает наше шествие, вертит башку, как сова на все 360 градусов. И что меня как-то настораживает, туда Илья шел как на прогулку, мало как не насвистывал. А сейчас, когда идем обратно, напряжен. Ну не так напряжен, как студентка на первом экзамене. А черт, не знаю, как это объяснить. Но я вижу, что начальник готов отреагировать в доли секунды на любое воздействие. На боевом взводе наш снайпер. Идет как-то по-особенному, мягко-развалиста. Автобус как стоял, так и стоит. Водил явно радуется нашему возвращению. Теперь скоро вернемся на завод. Там хоть и не шибко уютно, зато безопасно. Ремер отзывает к себе Ильяса. О чем-то переговаривается. О чем говорят не слышу. Но мне кажется по движением что ровно так же вел бы себя мой начальник, если бы по выгоднящему курсу поменял рубли на баксы и только потом обнаружил, что вместо пачки баксов наглые куклы из старых газет. Руководящие лица возвращаются. Морду Ильяса и впрямь, словно ни не одну горькую пилюлю слопал. А мало не упаковку, и запил уксусом. Кивает на автобус, залезаем. Тот молчун, который хромой, втягивается с нами в маршрутку. В ручонках у него не то вал, не то винторез. «Плохо я знаю эти шумки, Оптики нет. И это я всяко вижу. Сели, поехали». убеждаясь в том, что ствол этой винтовки не направлен мне в живот. Или уже паранойя. На всякий случай кобуру с пистолетом придвигаю поудобнее. Попутно вспомнив, что он цепил на себя сегодня тот самый трофейный пистолет бесшумный. Кобура у него здоровенная и расплюснутая, как жирная комбала. Знак судьбы или как? «Я гей, ёлдаш, у тебя на время ствола лишнего не найдется до завода?» Спрашивает водилу Ильяс. Тот в ответ кивает головой. Но запрашивает за ствол такую кучу всего, что в пору глянуть, не гаубится ли у него на буксире. Дальше несколько минут я совсем забываю, где я и что вокруг. Потому что передо мной разворачивается артистически точная, сценически великолепная реприза. Восточный рынок, мастер-класс торговли. В пору пожалеть, что когда мы только ездили в Египет, Ильяса не оказался рядом. Египетские торгованы, надоевшие нам до судорог при встрече с нашим снайпером, небось бы ему еще и приплачивали, отдавая товар даром. Нет, водила тоже не лыком шит, но уступает по всем параметрам, вплоть до размера обуви. В итоге он с сокрушенным видом достает откуда-то пистоль и отдает его Ильясу. Снайпер аж подпрыгивает, взяв ствол в руки. Зумленно поворачиваясь ко мне и показывает. Не понимаю, с чего это такая реакция ТТ и ТТ. Достаточно потертый, вполне себе машинка для водителя маршрутки. Не узнаешь? Многозначительно улыбается начальник. Откуда? Я потом все ТТ должен в лицо узнавать. Возьми в руки, присмотреть, ну... Получаю в руки тяжеле на пистолет, начинаю смотреть. Погодь, так это ж трофейный, после оружейного магазина, да? Тот, который с правильным пацаном пропал. Бинго, а говорил, не узнаешь, хихикает Ильяс. Так это не пистолет, это уже бумеран какой-то, а то ж реликт. Егей, елдаш, а патроны где? Эй, тебе ствол был нужен, вот ствол, патроны где я тебе возьму? Отзывается водила, на его небритой физиономии легкий отсвет внутреннего торжества. Так и победу он у соперника отжал.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 С чего я запихнул себе в малоиспользуемой неудобный кармане столько патронов, сам не пойму. Да и ладно. «Так, теперь, парень, как тебя зовут?» – спрошу снайпер нашего новичка. «Тимур», – на отвечает Салабон. «Отлично. Так вот, Тимурлинг. Вот вместо автомата временно получишь ТТ. Пистолет заслуженный, боевой. Участвовал в выполнении целого ряда серьезных заданий, всегда успешно. Без балды легендарное оружие, так что цени. Задача у тебя ближайшая – охранять мою персону и остальные персоны, которые ты тут видишь».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 Очень хорошо, что мне пришлось пользоваться ТТ, когда у меня было оно на вооружении. Оказывается, та пимпа, что на пистолете слева, ни хрена не предохранитель, а совершенно никчемная приспособа. Нужная только при разборке, а предохранитель, вот эта засада, является полувзвод. Такое положение курка, при котором не затвор передернуть, не на спусковой крючок нажать. Потому неопытные люди попадают не за грош, забывая в горячке боя, что делать с заклинившей машинкой. И самозвода тоже нет. Это тоже удивляет. Ильяс еще строго внушает Нучку, чтоб зря не давил на кнопку выброса магазина. Но этот уже сверхсыт. Пистолет вручается парню. Ставится торжественно на этот самый полузвод. И Тимур неловко засовывает в магазин 8 патронов. оставшийся сыпает в карман. И осторожно укладывает себе килограммовую пушку в другой. «Долго ехать еще?» спрашиваю начальство. «Вроде нет. Ну ты это, не расслабляйся. И брось заморачиваться по поводу сегодняшних последних героев остаться в живых в доме 3. Но я и не очень заморачиваюсь. Не ври, все вижу».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 Так потерял двух десятков, остальные стараются, работают, сами себе за собой убирают. Сами же себя обустраивают, сами за собой присматривают. Начнут все дармоедам крику да крикунам подражать. Хана. И как выше сказано, амба. А теперь с новичком присядьте как к задней двери. Сумку не забывай, знаешь что? Давай-ка махнемся пистолетами. На ремень себе свой оставь, а кобуру давай сюда. Привесив снятость с меня ПБ себе на пузо и проверив наличие в кобуре пистолета магазина глушителя, Ильяс поворачивается к нашему сопровождающему. Земляк сядь назад, а? Это зачем? Бурчит хромой недоволен. Там удобнее сидеть. Молчун не отвечает. Сидит, где сидел. Илья вздыхает, просит водилу, если что, так сразу дверь открыть. Водил утвердительно бурчит что-то. Мы въезжаем в какой-то поселочек. Мелькает несколько домов в хрущевской постройке. Вроде частный сектор с той стороны, в общем, жилье. В свете фар редкий зомби. Совсем неподвижный. Автобус объезжает кучу перекопной земли во дворе. Вижу справа торец хрущевки. Поворачиваю направо во дворик вроде. Буханка, идем следом. Ее фара светит нам в корму. Эй, это тут? Обращаясь к молчану водила. По автобусу словно горсть шарик подшипников барабане. Сыплются стекла. Сзади гаснет свет буханки. Наш автобус дергается резко вперед. Но тут же зубы и тормозит с характерным бумб. Наша варяет вперед. Немилосердно стукая обо все, что выступает. Ильяса, который видно больше оберегал прицел на автомате, чем в себя. Так вообще лицом впечатывается в торпеду. Проход мягким мешком валится молчу И все это под треск автоматных очередей И под звон стекла И грохот пулы по обшивке автобуса Трескотня такая, что с испугу кажется По нам лупит два десятка стволов Грохот внутри чертов автобуса такой Словно мы в барабане сидим Какой-то heavy metal группы Вставать с пола не хочется Тут внизу пока ничем не задело А вот стекла уже в дырах И продолжают осыпаться Впереди там где сидит водитель вообще ураган ждет все на пропалую Кто-то дергает меня за плечо. Ну да, это все еще тот. Как его новенький, глаза выпученные, орет, что ты пальцем тычет. Вроде колотком потянуло. С трудом отлепаю от пола. Было такое ощущение, что раскручился как палтус. Пытаюсь понять, что он кричит. Дверь, дверь! Вот-то. Дверь задняя открылась. Пытаюсь ползти через него. Вот так же ракообразно пятится. В общем, по лестнице скатывается плутком. Вы прижимается за колесом, верчу головой, звякаем краем каски по обшивке. Странное желание, бежать галопом отсюда, но ясно, что глупо. Отсюда пальба кажется вдвое, втрое меньше, совсем рядом. Грубый короткий стук калашникова. Во, у передней двери еще кто-то живой. Спина круглая, значит, Ильяс. Он поворачивается к нам, что-то орет, машет рукой. Понимаю, что командует отходить в подъезд. «Тащи сюда этого мужика, что в проходе?» — кричу Тимуру. «Почему я?» — обрезает он. «Меня автомат, прикрой отсюда, давай, быстро!» «Как тащить?» «Нежно за шивор, давай, давай, полском жопу не задирай!» «Пшел ты!» Его каблуки мелькают перед моей физиономии. Пополз парень в салон. Совсем рядом вспорывает нас. Черт, близко как! Стрелять в ответ? Не вижу, туда Высовывайте за автобуса страшно не хочется. Плюхусь на брюхо. Все равно ничего не видно. Автобус перекосило. Колеса с той стороны пробило пулями. Сдулись. Слева что-то ярко вспыхивает. Буханка горит ярко-оранжевым пламенем. О, он нас еще осветило дополнительно. От буханки к тому, что нашему крайнему подъезду, отстреливаясь, бегут двое. Трескать неопаянно масло убивает. Теперь лупит по бегущим. Дальний от нас падает, пытается встать. Второй, обрызаясь короткими очередями, тащит его к подъезду. В горящей буханке рвется граната. Вовремя ремер ноги унес. «Черт, да они сейчас за нас возьмутся!» Не удержавшись, в за автобуса и луплю неряшливо короткими очередями вообще. Хочется обстрелять все пространство передо мной. Но не вижу я ни целей, ни даже вспышек. Зато меня видят. Фули начинают опять хлопать в обшивку автобуса. Уматываюсь обратно. Сердце колоется так, что еще немного вырвется из груди, порва одежку и запрыгает позачий прочь отсюда. Из фильмов помню, что укрывшись из машины отстреливаются снизу, в просвет между асфальтом и днищей машины. Но нам сильно везет. Тут видно какой-то трубопровод, меняли. Перекрыто все, и нас отвал земли прикрывают пока. Парча добралась до подъезда, тянулась за дверь. Ну а нам как? Поворачиваюсь к Ильясу спросить, а его нету. Слинял, пока я тут выежился. Зато появляется из дверей пустящий, это даже на фоне слышно тиму. Волочит за собой тело. В четыре руки выдергиваю мужика, дышит, на бессознание сознания. Пристанывает только тихонько. Куда ранен, не пойму, голова вроде цела.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 Правда, замечаю, что они идут целеустремленно на хорошо разогревшуюся буханку. Ну да, их же огонь привлекает. Но дальше их становится гуще. Да будь оно все неладно, надо бежать сейчас. Под огнем. Не побежим с подсветкой такой мы как на витрине. Сидеть здесь, обратно в автобус залезть и затихариться. Черт, черт, черт, все никуда не годится. Плохо совсем плохо и еще хуже. Неожиданно с верхнего лестничного окна нашего заветного подъезда начинает стучать одиночный какой-то стрелок. Наши невидимые противники сперва отвечает ему весьма бойко. Так что вокруг этого оконца метр на три сыпь попаданий. Потом что-то их огонь стекает, и начинается пальба не пойми куда. Но это точно сейчас шанс. Тимур схватывает идею на лету. Мужик тяжело обвисает у него на спине. И смешно перебирая ногами, оттяживаясь по ходку спешащего парня получают скамичные. Смесь японской гейши и черта из вечеров на хуторе близ Диканьки. Когда на Горемике кузнец Вакула катался... Парень дёргает к я от автобуса ловко попадаю двум пересекающим курс Тимура в голову. мимолетно восхищаясь своей крутостью, тут же мажу дважды в третьего тощую бабку и, наконец, свалив её, галопом бегу догонку Я не знаю, то ли безмерное везение, то ли прикрывавший наш откос стрелок сверху, но мы добежали без потей. Успеваю возвопить, не стреляйте свои, Дергает дверь, вваливаюсь в тамбур, следом за носильщиком, при отцветы горящей уже в полный марш муханки. Вижу полулежащего на лестничной площадке раненого. В нас он не целится. Лежит расслабленно. Автомат рядом. Затаскиваю своего стонущего туда же. Тут же в двери появляется еще несколько светлых точек. Что-то звизгом чертит полоску на стене. Нет, нам тут не отсидеться. Дверь в угловую квартиру приоткрыта. Грязная дверь, старая. Теревянная лихо обшарпанная. И вроде как оттуда цитончиком тянет. И ее. Но так и на улице пахло, особенно когда зомби поперлись. Так, надо быстро, а там темно, а мой фонарик где? А нет, в оружейке лежат, вот я молодец. По стенке вжикает еще раз. Сверху опять начинает бахать стрелок. В ответ в самой двери у подъезда зубодробительно рвется еще одна граната. Две перекашиваются, сыплются шурша по фасаду стекла соседних окон. Еще сейчас нам гранатку и приходи к ума любоваться. «Все, идем квартиру чистить, прикрывайся спины», — рычит Тимур. И прижав к автомату брелок с ключами, дергаю в квартиру. Свет от брелка? Чуть что есть. Ну все же не полная темнота. Квартиры вроде пусто. Бедная обстановка. Характерные для хрущевки малюсенькие комнаты. Грязище. То ли тут алкаши жили, то ли нарки. На кухне сразу не поймешь. Засарно все многолетними слоями. Тимур просто как-то по-дивичьи взвизгивает, не успевая повернуться, как в меня вцепляются две лапы. Вырваться не удается никак. Хотя делаю, как учили. Резко присел. Потом так же резко вскочил. Выскочить не удается. Тут меня кто-то держит. Тут же навалится на меня сверху. Вместо того, чтобы вскочить, валюсь на спину. А эта гадость давит сверху. Неотвратимо, как бетонная плита. А я только могу, что пытаться подставить под зубы каску. Не выдраться. Цепко держит. Как железо лапы. Автомат бесполезно зажат между нами. Пистолет в кубуре оказался где-то на заднице. И сейчас я пользу от него в крестец впился. Туша на мне все активнее. Вертит гад мордой, клацет зубами И отжимает, отжимает мне голову Шея не выдержит Откину голову и все Вцепится мне в лицо, конец Становится чуть полегче Я пытаюсь спихнуть тушу Но не получается А тут чувствую, кто-то топчется рядом И туша как-то легче становится Догадываюсь Парнишка пытается с меня зомби стянуть Вот дурак, ага А по тягушке играть будем Только результат убогий Зомбак на нас обоих будет Стреляй, стреляй, черт тебя, дери, стреляй Хриплю остатками воздуха «Куда на тяж всё польётся? Чёрт с ним, а я так не удержу! скорее! Же, твою поперечную вдоль обкосяк! косяк!» Ещё хуже становится. Туша наваливается тяжелее, чем раньше и разгибает мне шею. «Сволочь вонючая! Что там этот чертов Тимур делает?» Века проходит, а он все возится с чем-то. Наконец-то рядом почему-то на полу практически бахает выстрел, но же хоть быхны «Ты, сволочь, скоро!» Скашу глаза в сторону выстрела, и закон, от разогревшейся в полную мощь санитарной буханки, Падает чуток красно-оранжевого света, и этот свет бликует на ТТ, который напарнчик, видимо, просто уронил на пол. того тот и бахнул. Сейчас, сейчас, в голову стрелять! Да! Тушу дергает в бок. паси пихнул с меня. Грохот несколько выстрелов. На третьем или четвертом зомби странно мякнет, словно его тело превращается в жижу. Только выбираться из-под него очень непросто. Хотя взъерошенный Тимур и помогает как умеет. Стараясь не замазаться щедро разбрызганной разбитой башки мертвеца мерзотной грязью. Очень хочется болевануть. Я уже практически начинаю это делать. Но как-то очень вовремя вспоминаю, что пока я тут буду эгоистично развлекаться, может произойти куча событий. Во-первых, стрельба не смолкла, стала слабее, но не смолкла. Во-вторых, еще одной гранатой бабахнуло неподалеку. В-третьих, на лестнице лежат два необработанных раненых. И черт меня дери пополам. В-четвертых, на меня добротно брызнуло, вылилось, вывалилось... И вся красный еще попал трупного материала, отвисевшего надо мной зомбака. И если этой хорозной жижи попадет на свежую царапину или на слизистые, да с микротрещинкой, а у меня на лице как раз таких сразу много, этих самых слизистых оболочек, то как бы самое время заскулить? Так, болевать отставить? Аж глотку перехватило от страха. Что делать? Вот вопросец. Автомат долой, сумку долой, лифчик долой, куртку долой, каску долой, перчатки. Перчатки пока оставить. «Сейчас из сумки дезраствор достать. Стоп, стоп. Лезь грязными перчатками в чистую сумку. Это дикое всехамство. Ага, вот топчется субъект чистыми руками. Тимура, открой сумку, достань. Э, а что достань? Есть йод, не катит, есть спирт, есть зеленка, зеленки мало. И как-то очень не то потом будет. Хоть дохлому зеленой мордой, хоть живому. Решено, спирт и вату. Эх, жаль, перекиси водорода нет. Она бы тут была в самый раз». «Да мне как-то в лом показалось таскать, голова садовая». Парень мнётся, потом брезгливо как-то валяющийся на полу не то шариковой ручкой, не то еще чем-то, вижу плоховато в темноте, откидывает крышку. Несколько активнее, благо я на него рычу злобно. Тянет флакон со спиртом, отрывает пласт ваты от рулона. Получаю холодящий ладон и мокрые шмат ваты. Гоню парня втащить в квартиру раненых и тру лицо. Но аккуратно тру, не хватает только для полного счастья, смогу поранить кожу и втереть туда гажу. «Так». Вроде ощущения были, брызг на подбородке Выше на каску попало Теперь вату сложите еще раз Где флакон? Ага, вот и сумки горлышко торчит, поблескивает Рот прополоскать И что там он орет? Блинский деготь, так стрельба тут дверей Туды его качель, автомат тереть не успею А он все равно ниже был Не должно было попасть, Считаю условно стерильным Выскакиваю из комнаты Глаза в темноте чуток пообвыклись Вижу, что парень втянул одного раненого И в дверях со вторым Очередь бьет неожиданно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 Но видно не очень хорошо, и дым с улицы, и пыль от побитых пулями стенок. Время выиграть время, мне нужно время. Двое раненых, и это очень много на одного и сразу. А мы вот так, высовываю ствол автомата, и очень стараясь отсекать две ровненькие очереди по три патрона. Вас чувствую, враг, мы тут себя в руках держим. Не знаю, подействовало это на врага или нет, но я как-то успокоился. Сверху кто-то долбает, не торопясь одиночными. Ильяс? Капитан? Ладно, время дороже денег. Гораздо. «Так, сумка, резиновые перчатки, отлично. Что я их спецок положил отдельно?» «Нащупал сразу, света было хоть чуть-чуть, хоть самую малость. Брелок где-то тут от связки ключей валяется». «Что ты копаешься?» – со стоном выговаривает раненый. «Фонарик обронил. Тут же хрен, что увидишь, перевязку-то надо сделать. Мой, возьми, слева в кармашке, только ты нас всех угробишь, как начнешь светить». «Точно, не подумал. Во, в санузел, там точно не будет света видно. А мне работать проще». Перевяжу, обработаю, можно будет решить, как выбираться из этой задницы. Хотя это уже не задница. Это мы уже в прямую кишку пошли и уверен закапываемся глубже. Терпи, земляк, сейчас еще придется тебя тащить. Нога у меня, зафиксируй сначала помощник смерти. Забираю фонарик, закрываю пальцем стекло. Свет получается красный, не так заметен, как белый. Возможно, что не так, но очереди по стеклам тут же прилетели. Хотя засада была с другой стороны. Звук тоже, что и остальных трещоток. Это я слышу. Мы с Тимуром пригибаемся, не сговариваясь. Сортир, давай, тащи обоих. Ногу втором бери, не гни зря. А ты что? Так я тебе и сказал. Я и сам не знаю, но огнем ответить надо. А то осмелеют, подойдут к окну. А их тут два здоровенных окошка, и не факт, что не успеют их обидеть. Пули прошли высоковато. Снизу застряли. Так я в бок и очередь туда, и в сторону. Ага, а там один сукин сын. И тарахтелка у него послабее моего ока а поиграем. Или не стоит. Второй, может, ждет именно такого решения и подловит меня, пока я первого ловлю. Сколько их вообще было? Пока на вытянутых вверх руках автомат. А сам сижу ниже. Еще очередь. Ориентируюсь на приблизительную траекторию вражеских пуль. Прямая от дырок в наружном стекле. Внутреннюю и шербину в стене. Иди ты нахер, сопляк! Вычит, как твой еще раненый. Он не дается, бы называет Тимур. Хоть порвись, особенно если учесть, что автомат щелкнул. Рожок пустой. Куда я лифчик кинул? Оппонент что-то не стреляет. Где лифчик? Нашарил сумку-куртку, каска загремела по полу. Лифчик сволочь пропал. Чё ждешь? Дави его, гада, он один. Воет раненый. Разгрузку найти не могу, а рожок пустой. Не успевает раненый высказать все в звуке, что он думает на тему магазинов, докторишек и штабских уёбков, а я уже вижу свою разгрузку. Отлично вижу, в деталях. Сам удивляюсь, с чего это такой праздник? Прямо светлый день наступил. А это нифига не день. Это мы еще глубже продвинулись в кишечнике. Звук биты бутылки и громкое «фух». И тут же свет. Бутылку с бензином в нас швырнули. Да и не попали в окно. Выше шмякнулось. Вот бензин снаружи и горит. Не знаю, видно ли нас. Но врага я точно не вижу сквозь огонь. Лопается стекло. Сыплется вниз. из ливчика магазин, меняя. В голову приходит повалить на пол обшарпанный шкаф боком. Так у нас прикроет от наблюдений из окна. Створка распахивается. Бьет больно по ноге. В пустом шкафу какие-то унылые тряпки. О, вот свезло, палка для вешалок, сгодится как шина. И тряпки эти раной тоже. Раненый полулежит в тесном коридорчике. Тимур вертит головой, сидя рядом. И воинственно держа стволом вверх пакистанский ТТ. Да, ногату раненого не нравится мне совсем. Она искривлена, в самом для этого месте. И я вижу, что тут у нас травматический огнестрельный перелом бедренной кости. О, счастье-то! В тесном совмещенном санузеле мешком лишит другой раненый «Тимур, этого раненого с пола перевали в ванную!» «И унитаз выломай!» Неожиданно заявляет между стонами раненой. «Ты чё, земели Унитаз-то тебе чем помешал? Мы ж в говнах потонем. «Делай, не спорь, придурок, делай, выкинь его нах!» Лопается еще пара стёкол. Трещит очередь нашего оппонента снаружи. Пули хлопает о стенку. На улице тоже трескотня и бахает дважды наш стрелок. Я за это время ухудрился отломать кусок деревянного плинтуса. Как раз между здоровенных гвоздей». Который когда-то его приколотили. Изрядно потея от четкого осознания первого в жизни наложения примитивных шин на перелом бедра, да еще и в одиночку, положен-то втроем, приматывая осторожно ногу тряпками к импровизированным шинам. И по длине шина должна быть под подмышечной впадиной, но у меня нет такой палки раз. А два, не влезет он в санузел при такой шине, а пряться ему можно только там. Отчетливо прет дымом. Его серая пелена ползет над нами постоянно. И очень быстро сгущаясь и приближаясь к нам. «Две минуты!» – отчетливо говорит раненый. «Что?» «Пожар в квартире за пять минут все горит, у нас две минуты!» «Что делать-то?» «В сортире отсиживаться?» «Ремер не бросит, продержаться надо!» Тимур наконец хрустом выламывает унитаз. растерян смотрит на нас. «Выкинь его нахрен!» – рявкает раненый. «Он грязный!» – воздражает парень, брезгливо глядя на древний фаянс. Белоручка выпрямляется в санузеле. Его голова скрывается в серой пелене дыма. И тут же Тимур приседает, насадно кашля Хапанул дыма на вдохе. «Выкидывай нахер, идиот, потом отмоешься, иначе сдохнем тут все, никто нас мыть не будет!» Швыряя белоручке какую-то мерзкую тряпку. Если это было женским платьем, то очень давно. И он обрадовался этим компромиссом со своим чистоплюстом. Заматывает унитаз тряпкой и вышвыривает свертых в комнату. «Ногу не приматывай!» Останавливает меня раненый, когда я пытаюсь примотать больную ногу к здоровой. «Хуже будет!»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 В самом лучшем случае при переломе бедра Кровопотери пол литра сразу А до трех литров легко может быть Все втащили Дверь закрывай Продолжает командовать раненый Нет не пойдет Я после своего стремительного стриптиза как голый А все мое разбросано там где горит Поспешно на четвереньках под дымом Проскакивает пару метров грязнючего пола Хватает что он подворачивается под руку Сверкающий в глаза брелок со связки ключей Распластную по полу куртку и распахнутую сумку Лицо печет нестерпимо Все вроде забрал. Бегом на четвереньках назад. Сортир. Хлопаем дверью. В тусклом свете фонарика, который боец выудил откуда из своих карманов, можно оценить обстановку. Паршивая обстановка, если честно. Под дверью щель два пальца светит красным, и отчетливо ползет нежный, пока волнистый дымок. В санузле задымлено весьма густо. А у меня еще этот молчун в ванной скрючившийся. «Марлю, марлю, намочи, дышать через мокрую марлю!» Требовательно кашляет снизу райной. «У меня только спирт и йод!» огрызаюсь в ответ. Хотя чую, что он прав. В гортане как перцем сыпанули. И гнусно щекочет в груди. Прохи реагируют на дым. Сейчас начнут бороться. Моча у тебя есть и у твоего барчука. Или вон кран открой. Может еще вода в стояке осталась. Да чем хочешь. <клёх> Мочи. <клёх> Тимур, <клёх> что ты слышал? Марли сумки, кран сам видишь где. Фонарем сюда свети, слышь. <клёх> Эй, на полу мне свет. нужен с раненым поразобраться. <клёх> а что корчится, все равно сдохнем. Слышу звук полновесной затрещины одновременно охони Тимура и стон все резко крайнего Делай мозг целлюлитно, не умствуй. Тогда живы будем... <смех> не такое видали. Делай, давай, давай, шевелись. И ты там дыши, дурик, сюда, дыши из дырки, мне подвинь, не дотянуться мне. Ты о чем бредишь? <смех> Канализация сейчас, воздух чище, чем тут. Им дышать можно. Из этой унитазной дырки, вот видишь, я не кашляю уже. Чем выше, тем дымнее закон, снизу дыши. Сейчас тошнит. Чуть не плачет, Тимур. Городской культурный мальчик. А тут такой. Я тебе сблюю, сосунок. Давай, дыши не сы. Прорвемся. Медик, у тебя в куртке что ценного? Много всего. Э -э -э -э. Я сейчас все выгребаю, слышь. Надо щель внизу заткнуть под дверью. Рации у меня там. Э -э -э -э. И патроны принято. Эй, пацан, Марлис мокрый сделал. Вот. Вода осталась. Нет, мало было. А кашлят, они перестали, точно. Приседаю рядом с ними, чувствую, что из грязной круглой дырки в полу бьет холодная струя дурно пахнущего, но куда как лучше для дыхания воздуха, чем тот, что у нас тут выше пояса. Я-то был уверен, что стоит сквырнуть унитаз и тут же нас фекалиями зальет, а оно видишь как? Значит не врал мне мой дружок, что крысы бывает из унитазов вылезают. Моя многострадальная куртка с вывернутыми пустыми карманами пинками запихивается под дверь. Перед этим Тимур, явно стесняясь еще и мочиться на нее под понука не лежащего пациента. Становится темнее, но явно дышать легче. Мокрая Марли в несколько слоев тоже служба сослужила. Уже не даемся изнуряющим кашлем А так, чуть-чуть деликатно покашливаем. Перевязать свою рану боец не дает. Требует, чтобы его дружка сначала осмотрел. ну с этим я спорить не буду. Все равно сама кровопотеря у него внутренняя. Лежал он довольно долго и на лестнице, и в коридоре. И под ним немного. Слышь, молодой, сообрази попить, требует снизу боец. Откуда я тебя возьму, удивляется Тимур. Бачок, видишь, наверху на стенке приколочат. вот из него. А ведь и впрямь, тут же квартира старая, бачок еще древнего образца с грязной ручкой на цепочке. Вздрагиваем, совсем рядом, буквально за дверью, начинается галтелая пальба, хаотическая и нелепая. Это, слышь, это что еще за нах? удивляется встревоженный боец. Не знаю, там сейчас так горит, что разве что терминатор может ходить.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 потом поменял перчатки на чистые и тут же измазал их в крови. Влетело в человека густо. Точно не разберешь при таком свете. То он еще и одетый, но пробит рука минимум в двух местах. Плечо, и по крепитации, по косочек отломных косточек при движении разбито плечо. Но это не страшно, страшно то, что в живот ему прилетело. Точно могу сказать, что два ранения в брюшную полость есть. А может и больше. Сидящего в маленькой ване при полудохлом свете сешего фонарика осматривать непросто. С другой стороны, Хоть и случайно, но такая поза ему при ранении в живот как раз самое то. Перевязываю рано, вешаю ему на лицо маску, невзначай. Как бы трутом бинта приматываю челюсть. Молчун дышит, но что-то я сомневаюсь в хорошем исходе. Хотелось бы ошибаться, но дыхание у него агональное. В сумке у меня одна лягушка с кровозаменителем. Решаю ее поставить под раненого в бедро. Земляк, раз ты такой опытный, сколько эта дверь гореть будет? Полчаса не меньше, квартира богатая? Хлама много? Задают стороны вопросы раненый. Нет, скорее нище по опыту алкоголики тут жили и запах характерный и Это здорово, откровенно радуется боец С чего это? Слышь, ты сам подумай, нище квартиры гореть нечему Богатая, хороший погребальный костер Чем богаче, тем погребальный костер, круче понимае? Ну, будем надеяться на вашего командира А ваш хитрован куда делся? Я не знаю, надеюсь, что жив Говорить не тянет Во рту щиплет после того, как я его спиртом прополоскал По неволе вспоминается, как Портенко вляпался Был у нас как раз цикл занятий по венерическим болезням, разумеется, в КВД. Мы страшно завидовали параллельной группе. Наш препод был нудным, академическим и даже таким пикантной темы, как гонорея и сифилис, разбирал сухо и дотошно, что нас вызывал дремоту и зевоту. А вот у наших соседей преподаватель, плотный пожилой щетинистой башкой, подвижный и крепкий, как лесной кабан, своим грубоватым чувством юмора делал занятия запоминающиеся представления, не говоря уже и о том, что и больных им показано было втрое больше, чем нам. Видно, ему стало нас жаль, и он ворвался в нашу учебную комнату, где уже все мухи передохли. И чуть не силком выволок нашего зануду и нас тоже на свежайший классический сифилис. Мы с радостью проскочили до смотровой, где как раз снимала себя весьма элегантную одежду очень красивая молодая женщина. Мы чуток опоздали на стриптиз, так как она сматывала чулки-сетки, а поясы прочие уже висели на стуле. Тут почему-то заахали наши девчонки. Оказалось, что студент Портенко из моей группы вылупил глаза по 9 копеек, Остолбенел и побелел лицом, как бледная поганка. Когда к нему поступились и стали трясти, щипать и тереть уши, он вынырнул с глубины своего ужаса и вызвопил не раздельное. Выяснилось в итоге, что на перерыве, будучи заядлым курякой, бедным студентом и редкой скоредой одновременно, Портенко выскочил на лестницу, заметил там роскошную фемину и попросил докурить окурок, опять же такой офигительной сигары. С наслаждением употребил дармовщину. И вот наблюдает щедрую даму в дозбелье. Да еще и с диагнозом первичного сифилиса на устах. У красавицы впрямь был маленький типовой твердый шанкр на губе. Точнее на красной каме губы. Неплохо замаскированной косметичкой. Некоторое время Портенко суматошно дезинфицировал всем чем можно. И кабан преподаватель в этом принял деятельное участие. В том числе Портенко полоскал пасть спиртом. Причем так рьяно, что неделю потом обожженный слизистый отвалился у него с кутами. Он страдал, а все потешались. Теперь уверен что со стороны кабана имел место одновременно успешной в калачу и нашей головы постулата. Не тяни все, что попало в рот. Тем более в больнице. С удивлением обнаружил что не слышу стрельбы. Шумит огонь за дверью. потрескаешь что-то, мелодично сыплются стекла. Наверное, на втором этаже посыпались. Но стрельбы нет вообще. Слышь, медицина, я оглох или пальбы нет? Доносится с пола. Я тоже не слышу, отзывается Тимур. Молодой, помоги достать отсюда. Да осторожней, зараза, и давай за водой лезь. Год к Год Снизу доносит искаженный раций голос. По-моему, знаю Рэмера. Обстановка. Сносная, что снаружи? Порядок, вы где? Всадница, жилуха горит. Понял, будем думать. Понял, ждем. Каюсь. Связал я молчуну ноги и руки. Лягушку пристроили другому. От промедола раненый не отказался, но колоть мне не дал. Ампулу прибрал себе в карман. Интересное кино. Я себе уже вколол, было у нас с собой. Неплохо живете, однако. Рация опять оживает. Капыл готов! Слушаю! И «Этот хитрый, не могу его понять вообще, он по-русски говорит или национально толкует». Ранин не отрывается от раз и спрашивает. «Твоего приятеля не понять, он вроде же по-русски говорил». «Ну, говорил, но он вообще полиглот. Давай связывайся с ним». «Наверное, от испуга, но мне удается вызвать Ильяса сразу». И он сразу отзывается злым неприятным голосом. «Йоханый ухахи, «Друг, что с тобой? Ты по-каковски говоришь». Убедительно говорит «Знакомый так выходит». Я же не буду толковать ребятам, что после очередной идиотской рекламы убогого пила Белинская, там где мудила на танцполе, с размаху засаживает себе бутылку с Белинским в пасть и изображает пия из нее трубача-пионера. Сразу же по городу прокатилась волна одинаковых травм. Подражатели, естественно, засаживались себе с пьяной бутылкой в зубы и передние зубы ломались и вылетали. Вот именно как Ильяс они и говорили при осмотре. Ну и педиатрическая практика, конечно, тут в помощь. Наслушался фефектов фикции от фефочек. Я тебе сочувствую, все понял. Говоришь по-русски. Выбила передние зубы. Эти оханые чудаки тебя не понимают. Я тебя понимаю. Совершенно предсказуемо присутствующих хренеет. Так рождаются легенды. Так, где моя тога скромного, но великого? Да за дверью, где же еще? Я могу говорить. А ох? Сидим в сортире, горящей квартире, сами не вылезем. Мы с новеньким совершенно. Двое, как Вовка 2 января хэп где-то наверху. Дальнейший ряд не подается описание. Но я легко понимаю, что речь идет именно о том, что пожарной команды у Ильяса в кармане нет. И за пазухой тоже. В пределах видимости магазин. Машина, опять же, должны быть огнетушители, говорит Реймер. Перевожу ответ Ильяса, который не в восторге от предложенного. И требует, чтобы Реймер спустился к нему на помощь, а не сидел там, как горный орел. Реймер сообщает, что из-за горящей внизу квартиры вылезти на улицу невозможно. И он сам отсиживается к квартире наверху. Не уверен, что эту отрадную тираду надо переводить, но все же перевожу. Капитан тут же отзывается. Не переживай так, там в магазине справа стоял здоровенный огнетушитель и тележка на колесиках. Точно помню, этот магазин их поджигали пару раз. Вот хозяин разошелся, я тебя прикрою туда и оттуда, заявляет капитан сверхотуры. Я опять сомневаюсь, стоит ли переводить ответ нашего снайпера. Но Рэймер отвечает, что он на этот раз все понял, но вполне согласен со сказанным в запале с раздражением. Но прикрывать все же будет чисто на всякий случай. Фух. Раздается из моей рации. Ох, чертеть те струганных в ботинке злобно рычит на неловко повернувшийся салабон раненый. Земелья наш морф засек, перевожу я. Я слышу. Отзывается из рации раненого Рэймер. Где морф не вижу. -хе Скажи наверху, на стене ползет. Тут же доносится пальба. Несколько одиночных потом очередь. «Хе-хе-хе-ху!» – удовлетворенно заявляет снайпер. «Пипец, котенку!» – уверенно перевожу. «Это я понял», – отзывается раненый. Чем дальше, тем больше. Мне это напоминает допрос умирающего албанца в старой, но прекрасной кинокомедии «Великолепной» из бельмандов в главной роли. Тем более, что мы все тут сидящие покашливаем все-таки. Тимур хитряется набрать воду из бачка в кепе. Луч фонарика показывает, что она бурая из-за сбаламученной ржавчины. Пытаюсь протестовать, но раненый с видимым наслаждением длинными глотками высасывают всю эту бурду. Слышь, медицина, не переживай, железо в организме полезно. Ага, типа штыка в заднице, огрызаюсь в ответ. Не, медицина, штык в заднице это передоз. Рация опять оживает. Выдает где-то рядом шляющийся снайпер. Прикрывай еду, перевожу я. Идет, прикрывай, повторяет лежащий на полу боец. Начинает бахать одиночный сверху. Потом, вроде сквозь треск огня, слышу поблизости лязгущие щелчки. Вот спорить готов, что это БП работает. Стрельба сверху заканчивается. «Я пустой», — говорит голос Реймера. отзывается Ильяс. Дышит тяжело, как загнанная лошадь. «Слышу, понял. Не согласен. Но все равно пустой», — отвечает капитан. Спохватываюсь, начиная суетиться, прошу Тимурда снарядить магазин к ТТ. Себе расстегаю кобуру, прикидываю, как тащить раненых. Из прихожей уже доносит достаточно мощное шипение. Потом голос Ильяса. И вратце за дверью выдает дуэтом. Жаз за открытой дверью такой, что сразу начинает вонять паленой шерстью, и волосы трещат. Чуть не паском премся по расплавленному вонящему линолеуму. Тот липнет к одежде и сжется. Ранинус с накрытым мокрой рыжей марлей лицом сначала пытаемся тащить аккуратно. Но потом просто волокем, а бы как. Тем более, что в узком тесном коридоре... Приходится еще огибать здоровенный красный баллон огнетушителя на колесиках. На лестнице вроде бы чуть попрохладней, но не намного. Раненый без сознания. Не вышло у нас аккуратно его по коридору протащить. Ну ладно, оставить только его одного нельзя. В дверь подъезда уже лезет зомби. Толстая, рыхлая, неповоротливая тетка. Давай, дверь держи. Не забывай патроны подзаряжать, я за вторым. Тимур кивает, дескать, понял. Стреляет. Ильяс уже откатился в прихожую.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 и наскурчившуюся от жары волоса мокрую кепку с осадками жижи, которые туда течет за шиворот. Потом выдергаю из-под сидящего в ванной куртку. И он словно разбужденно этим начинает ворочаться. Закидываю всякие мелочи в распахнутую сумку, не теряя обратившегося из вида. Кое-как прилажу на себя его полупустую разгрузку. Ну, со связанными руками-ногами ему встать будет непросто. Черт с ним не мешает. Куртку на голову. И в жаровню. Я ощущаю себя почти курицей гриль. Даже через ботинки печет. Хотя Ильяс честно поливает и по мне шипящей белой струей. Умер. ха ха хи -хе, хе ху ха ху Все, все понял. Далой отсюда. С огромным облегчением закрываем дверь на площадку. Теперь куда? Молодой снова начинает стрелять. Волнуется, лепит по три патрона подряд. Илья задумывается. Вблизи его физиономия выглядит жутковато. Он успел осунуться за это время. Глаза провалились. Скулы вылезли, нос и губы разбиты густо окровавлены. Спухли как у негра. Рот страдальчески полуоткрыт, и я успеваю отметить, что двух передних нижних зубов и в помине нет, а верхние поломаны, из одного красной короткой ниточки висит голый нерв. «Ха-ха-на-хесь!» Рожок и к пистолету удивленно смотрит. Разгрузка сгорела, качает головой. Но если не вся у мира, то добрая половина вместилась. Тычет пальцем в сторону. Не то автобус имеется в виду, не то другой подъезд. Ладно, мое дело ранного тащить.